Глава 53. Настороженно вглядываясь в текст, Габриэль в молчании погрузился в первые страницы последней рукописи Колеба Троскмана. Предисловие Ж. Л. Троскмана. Прежде него одно лишь слово «меченосец». Так начинается книга моего отца Колеба Троскмана. Я обнаружил папку с его рукописью на чердаке, куда он имел досадное обыкновение сваливать все подряд. Пачка листов формата А4 в полной сохранности уже с год валялась в куче хлама под слуховым окошком, из которого тем летом лился мягкий свет северного солнца. Отец никому не сообщил о существовании романа. Он работал над ним в одиночестве на своей огромной вилле с видом на море в течение десяти месяцев. когда мою мать медленно пожирала в больнице болезнь Альцгеймера. Он не завершил эту историю, не имевшую названия к моменту ее обнаружения. Однако мне кажется, что этой почти 500-страничной рукописи не всего какого-то десятка листов. Само по себе мелочь, но катастрофа для литературного жанра, в котором блистал отец, чьи триллеры приводили в трепет сотни тысяч читателей. И сейчас я, без сомнения, держал в руках один из его лучших романов, лихо закрученный, запутанный, погружающий в атмосферу тревоги и страха. Один из самых мрачных. История этой писательницы, Лин, сделанной из того же теста, что и мой отец, покорила меня и напомнила, насколько точно книги отца отражали его глубинные тревоги и самые жуткие навязчивые идеи. Я думаю, он примирялся с самим собой, только когда изливал свой страх на бумагу. А уж страха в этом романе было предостаточно. слова траскмана «Ну и чем же он кончается?» — спросите вы. «Где финал, в котором все должно разрешиться, черт побери? Почему Колеб Троскман, король интриги и великолепных развязок, не дал нам ответов на поставленные им же самим в романе вопросы? Почему не довел до конца свою семнадцатую книгу? Я мог бы подумать, что он забросил работу в связи с кончиной моей матери, отложил незавершенную рукопись, возможно, уже зная, что через три месяца пустит себе в лоб пулю из полицейского оружия. Или же он попросту не сумел закончить историю? Да, я мог бы так думать, но некоторые детали в тексте убеждали меня в другом. Подсказывали, что отец с самого начала знал, что не допишет роман, как будто само отсутствие концовки составляло часть интриги, загадку Колеба Троскмана. Последний блестящий мастерский ход перед смертью. Однако скептически настроенные читатели усомнятся. К чему сочинять книгу, не имеющую конца? Зачем тратить целый год жизни на строительство дома, зная, что вы никогда не подведете его под крышу? Сейчас, когда я пишу эти строки, загадка по-прежнему требует решения, однако это скорее дело личное. Когда бессменная издательница отца, Эвелина Леконт, узнала о существовании рукописи, от радости она аж подпрыгнула до потолка. Однако, прочтя книгу и поняв, что интрига сводится к искусному трюку, но лишена самого главного — его разоблачения, впало в глубокое отчаяние. Немыслимо публиковать посмертный роман Колеба Троскмана, бессвойственные его произведениям блистательной концовки, хотя могу предположить, что множество читателей в любом случае с жадностью набросились бы на новую книгу. И тут настала пора выдвижения самых разных предположений и самых противоречивых идей, призванных решить отцовскую головоломку. Мы неделями корпели над этой загадкой в парижских кабинетах, устраивая мозговые штурмы. С десяток знатоков усаживались вокруг стола, чтобы снова и снова перечитывать рукопись, вылущивать каждую фразу с единственной целью — понять, почему Колеб старательно выделил палиндромы, почему в этой книге столь заметно его пристрастие к цифрам. В моменты непонимания и сомнения Мы молча-сердито переглядывались. Особенно мы зациклились на первой фразе романа. Прежде него одно лишь слово — «меченосец». почему она? Каков ее подлинный смысл? Поверьте, в издательстве не осталось никого, кто не знал бы о том, что меченосец — это пресноводная тропическая рыбка, получившая свое название из-за формы хвостового плодника. Теперь и вы в курсе, верно? И вот однажды Эвелина, знавшая моего отца больше 30 лет, предложила решение. Решение. Она, наконец, нашла ключ, выявила неумолимый механизм изощренного воображения моего отца. На самом деле Эвелина предположила вполне очевидную концовку. Все детали красовались перед нашими глазами, с самых первых слов романа и до последних. Однако доверенную в хорошие руки очевидность как раз труднее всего заметить. Именно в этом и проявился гений Колеба Троскмана. Теперь оставалось лишь сформулировать концовку, и тут все взгляды обратились на меня. Я не обладаю талантом своего родителя, однако все же унаследовал талику его дарования, а потому пару лет назад опубликовал парочку собственных незатейливых детективов. Ближе к концу романа вы обнаружите метку, указывающую, где за взялся я. Вы также обратите внимание, что на протяжении всей интриги мы оставили нетронутыми выделенные слова и некоторые другие важные элементы. Итак, сейчас вы держите в руках то, что прошлым летом оказалось в моих. Осталось несколько мест, которые нам так и не удалось прояснить в процессе сочинения концовки. Их нам пришлось выдумать Теперь трудно узнать, к чему именно хотел прийти мой отец И как он предполагал завершить эту историю Что касается лакун, которые изначальный сюжет не позволил нам заполнить Мы были вынуждены делать выбор, принимать решения Каковые, возможно, не соответствовали тому, что имел в виду автор Чтобы получить представление о сложности задачи Вообразите себе джаконду без лица которое поручено написать вам. В любом случае, надеюсь, моя концовка оправдает ваши ожидания. Я сделал для этого все, что мог. Для того, чтобы максимально сохранить замысел Колеба, до последнего слова соблюсти дух этой книги, требовалась именно та развязка, которую вы обнаружите в романе. В ней, если вы будете читать внимательно, содержится ответ на вопрос, который вы неизбежно себе зададите Ах да, вот еще что Я думаю о наиболее преданных читателях колеба о тех, кто скептически отнесется к самому этому предисловию Так и слышу их рассуждения Это предуведомление написал сам колеб Троскман Он явно на такое способен Подобный ход является частью истории, а это наводит на мысль о том, что именно Колеб придумал концовку, изменив собственную манеру письма. Думать так, ваше право, и я никогда не смог бы доказать обратное. Но, впрочем, какая разница? Роман — это игра иллюзий, в нем все столь же правдиво, сколь и ложно, а история существует лишь в тот момент, когда вы ее читаете. Книга, к которой вы вот-вот приступите, а может уже приступили, называется «Последняя рукопись». Это моя идея, и издательство единодушно ее приняло. Выбора не было.